Лесли была единственной, понимавшей Аню. Она тоже долго плакала, после того, как услышала новость. Затем обе они осушили слезы и взялись за работу. Нужно было подготовиться к переезду. «Раз уж мы должны уехать, уедем как можно скорее, чтобы все это было уже позади», сказала бедная Аня с горькой покорностью судьбе. Аня и Лесли... Еще раз прослезились на следующей неделе, когда нарядили маленького Джема в его первое короткое платьице. Аня переживала эту трагедию до самого вечера, когда в длинной ночной рубашечке перед ней вновь предстал ее прежний дорогой малютка. — А потом будут короткие штанишки, а потом брюки и не успеешь оглянуться, как он станет взрослым, — вздохнула она. — Ну вы же не хотели бы, чтобы он всегда оставался младенцем, миссис докторша, дорогая правда, — сказала Сюзан. — Благослови, Господь, его невинное сердечко. До да чего же он мил в этом коротеньком платьице, из-под которого видны его дорогие ножки? и подумаете о том, что глашки меньше, миссис докторша, дорогая. — Аня, я только что получила письмо от Оуэна, — сказала Лесли, входя в комнату с веселым оживленным лицом. — Ах, такие хорошие новости! Он пишет, что собирается купить этот дом у церковных попечителей и сохранить его, чтобы проводить здесь каждое лето. Аня, ты не рада? О, Лесли, рада! Это слишком слабо сказано. Даже не верится, что это правда. Мне будет не так тяжело теперь, когда я знаю, что этот милый домик не осквернит никакое племя вандалов и что он не будет ветшать и разрушаться. Ах, это замечательно! Замечательно! И вот, солнечным октябрьским утром, Аня проснулась, чтобы осознать, что она в последний раз спала под крышей своего маленького домика. Но не было времени на то, чтобы предаваться печали. Все работали, не покладая рук, и когда наступил вечер, дом был пуст и гол. Ани и Гилберт задержались, чтобы проститься с ним. Лесли, Сюзан и маленький Джем уехали в Глен с последней телегой вещей. Закатный свет струился в гостиную через окна без занавесок. «Мы были очень счастливы здесь, правда, дорогая?» Сказал Гилберт с глубоким чувством. Аню душили слезы. Она не могла говорить. Она уходит. Но старый дом по-прежнему будет стоять, глядя на море своими причудливыми окошками. И старый берег будет полон прежнего очарования» и ветер будет по-прежнему маняще насвистывать над серебряными дюнами, и волны все так же будут звать к себе в окруженные красными утесами бухты. — Но нас здесь не будет, — сказала Аня сквозь слезы. Она вышла за дверь, закрыла ее и заперла на ключ. Гилберт ждал ее и улыбался. На севере вспыхивала звезда маяка. Маленький сад, где еще не отцвели одни только бархатцы, одевался вечерними тенями. Аня опустилась на колени и поцеловала истертый старый порог, который впервые переступила новобрачный. «Прощай, дорогой маленький дом мечты!» сказала она конец книги запись произведена издательско полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос воз июль 2010 года звукорежиссер елена ситникова читала татьяна телегина